Глава 7. Снежный плен. Ясная погода, так взбодрившая после солнечной долины, кончилась отвратительно быстро, буквально на следующий день. Выбравшись из трех деревень, я отправилась вдоль центрального северного своим путем, прокладывая всю гробах солнечную тропу и, наслаждаясь свободой чар. Вечером. Едва стемнело, я перекусила тем, что нашла в доме мирный, сухари и варенье. Я вообще не прихотлива в еде. Соорудила себе снежный дом и завалилась спать. И впервые, за долгое время, увидела сон, вернее, бессвязные обрывки образов, сплетенные из моей памяти и памяти Тихны. Я снова видела ледяной лес и кровавую дымку тающих слов мальчика, пишущего в колодце, умирающего летника, мертвую ухмылку дыхания стужи. И никак не могла понять, к чему оно снится. И проснулась на рассвете такой уставшей. Но дорога не ждала. Хотя куда идти я толком не знала. Просто шла, надеясь уловить след горды, раз к дорогу, пока не надо. Когда наступит его время, Указание говорящий даст знать, подхватит и унесет в нужном направлении. А что до горды, если у нее нет долгов перед чучельником, то единственное место, куда она рванет, это опять безлюдный юг, ибо на равнине прятаться негде, разве что в крупном городе в щель забиться. И почему-то мне казалось, что город движется окольными путями. И на всякий случай я делала то же самое. Шла подаль, не забывая тормошить единственную слабенькую капельку крови и спрашивать «Здесь?», пока она молчала. К вечеру со стороны гор пришел ветер, нагнав снежные тучи, и я сделала остановку. Опять соорудилась снежный дом и навострилась спрятаться на ночевку, чтобы по утру завернуть ближайший острог за пропитанием и с проверкой. Но судьба распорядилась иначе. Едва я уселась на пол грызть сухари, как услышала сквозь фой ветра голоса, очень уставшие, тихие. Я спор развернула карту, проведя линию от точки себя до ближайшего жилья, как я и предполагала, до ближайшего гостевого острога. Заречного. Пара верст. Конечно, постоялые дворы там битком забиты, поэтому я и собиралась ночевать в сугробе. Зато идти ближе, чем к деревушкам, через реку и опять же по холмам. И раз уж я все равно собиралась туда наведаться, людей бросать негоже. Да, не люблю их, но жизнь бесценна любая. Неохотно одевшись, я выбралась из дома и окликнула людей. Каким ветром их сюда занесло так далеко от центрального пути? Оказывается, заблудились. Из путанных объяснений извозчика я поняла что он таковым не был. Просто настоящий извозчик приболел как раз по пути между двумя острогами и пришлось сворачивать на ближайшую же тропу в поисках деревни. Деревню нашли, больного лекарю сдали, попытались выбраться обратно, но началась метель, которой я благополучно проспала в своем снежном домике прошлой ночью. С тех пор несчастные и плутают в поисках дороги на Центральный Северный. Не будь в санях деток, я бы засомневалась в столь путанном рассказе. Но из шали и полушубков взрослых на меня сонно моргали две пары детских глазенок. Между ними сидела очень уставшая пожилая женщина. И принимать семейство из старухи двух малых и неуклюжего старика за шайку разбойников глупость, рассудила я. «Вы зачем в такую погоду в путь-то отправились?» Я посмотрела на издавого пса, размышляя, испугается или нет, рисковать или не стоит. «Да ка тени на снегу бежим!» пояснил старик, поглаживая уставшего пса. к нам дочь еще по осени отправила рожать ей, не до малых». «Да и нам в радость!» «Но как тень по деревне поползла, так мы и назад!» «У приятеля моего по соседству переночевали, передохнули, До холмистого добрели, сани наняли в путь, а куда еще? И сказать бы, что тени нет уже. Ладно, потом скажу. И я вас провожу. Карта весь разговор настойчиво тянула меня в нужном направлении до заречного пара верст. Не гоните, я вперед пойду. Дорогу немного расчищу. Старик покладисто кивнул и неуклюже вскарабкался на облучок. Дети пока мы беседовали уснули. Их бабушка тоже клевала носом, но бдительно. Я мысленно попросила псани нервничать. Отошла от Сани присела и пустила по снегу несколько искр. Пес на мои чары странным образом не среагировал. Устал поди. Они ж не железные, хотя иногда кажутся. — Чали, может, Сани, а? — окликнул старик. — ж ты ножками-то, а? Две шверсты да по сугробам. — Нет, челир не переживай. Улыбнулась через плечо, хотя вряд ли он видел у меня начинающейся ночной метели. Я же знающая. Это слово объясняло мало, но в то же время говорило о многом. Старик крякнул, взялся за поводья. Я быстро устремилась по солнечному пути, а пес потрусил следом. Он и видел меня и чую, не потеряется и не отстанет. Я торопилась как могла, но метель не обогнать. Она налетала то со спины, то сбоку, толкалась и путалась в ногах, колола снегом и выла на ухо, сдергивая капюшон. Но мне это ладно, а вот люди, а вот дети. Слепящая круговерть крупных хлопьев, вот и все, что я видела. Но хотя бы не мерзла. Людей хлесткой ветер наверняка пробирал до костей. Мысли о холоде сами собой перевели к воспоминаниям Тихоны. И я поняла... Почему Зим был так неравнодушен к горячительному? Вероятно, оно все же согревало, хоть немного. Постоянно ощущать себя сосулькой, приятного мало, как и сгорающим заживо. Ибо не для людей это сила. Что бы ни говорило гордо, а кровь с людьми у нас разная. Да, красная. Но наша истори насыщена чарами, а у знающих она только пытается ими наполниться. Мама рассказывала, что первым людям старой крови тоже было очень плохо и больно, но они терпели и привыкали. А потом каждое следующее поколение рождалось устойчивее и крепче, и однажды боль сошла на нет, и нужда привыкать и терпеть отпала. Мы горели, и нам это нравилось, а люди мучились. Когда-то, когда старая кровь основала первую общину знающих, Людям объяснили, почему сила их выстужает, бьет ветрами, сжигает или сыро ломит кости. А теперь это делать почему-то перестали. Мне, например, наставитель ничего не говорил. Обучил сухо и выпнул работать. И, конечно, вот откуда появляются беглецы, мечтающие вернуться к привычной жизни и отсюда тоже. И уж снежно-то пишущая могла бы найти подходящие слова. Поговорить, что ли, с зимом при случае? Ведь он, конечно, не бросит. А может, и бросит. Может, и откроет в себе новый источник терпения, второй, третий. И однажды, как и мои предки, привыкнет. Стену и ворота я нашла на ощупь. Метель лишила зрения даже меня. И появление острок я скорее почувствовала постоянному завихрению сгустившегося сквозняка, который указывал на большое скопление хладнокровных. А потом вытянутая рука коснулась камня, и я выдохнула. Добрались. Стражники открыли калитку сразу после стука. Хотя, судя по сонным лицам, гостей в такую жуть они не ждали. Сане пришлось бросить с заверениями, что где есть во зимник, откопаем. Я немедленно уточнила, не земли, но нет. Мне назвали незнакомое имя – Метень. Не то мужское, не то женское. Я невольно выдохнула и расслабилась, и, оставив замерзших людей на попечение стражников, выскользнула из караулки на улицу. Вьюга накрыла заречный, плотным снежным колпаком размытые огни фонарей и подвижная белая пелена. Вот и все, что я видела, но за стенами хотя бы не было жуткого сбивающего с ног ветра. И, оглянувшись на стену, я поняла, что, похоже, застряла. Снег и холод мне не помеха, а вот ветер — да, увы. И к лучшему ли застрять здесь, не знаю. С одной стороны еда, с другой — чересчур много людей. Ладно, пока метель не уляжется, деваться некуда. И очень надеюсь, что непогода делает рук природы, а не одной удирающей беглянки. Или кое-кого похлеще. Я поспешила по узкой улице, прислушиваясь к себе и ища постоялый двор с меньшим скоплением сквозняков. Он и предсказуемо отыскался на третий от улицы и оказался очень убогим. Грязные, крошечные, едва ли на десяток гостей, обеденные с давно немытыми столами и полами. Скрипучие, со сломанными ступеньками лестницы на второй этаж. Всего шесть гостевых комнат, одна грязнее и холоднее другой. Заправляла делами полуслепая старуха, у которой ни сил не было на уборку, ни денег на прислугу. Ну, да я неприхотливая. Полу сама помою, а холод и полное отсутствие людей мне только на пользу. Мы с хозяйкой быстро сошлись в цене, и я заперлась в своей крошечной комнатушке. Старый сундук, заваленный подушками и пыльными одеялами, стол, табуретка, грязные штопанные шторы, остальное в общей комнате в конце коридора. Зато никаких лю... Голоса внизу, знакомые до нельзя. И я недовольно сплюнула. Конечно, они меня не преследуют, просто других свободных мест нет. Но не гоже детям спать в холоде пыли и среди клопов. Я покосилась на дверь, прислушалась. Торопливо вернулась в коридор и засучила рукава. Прогреть дом, оставить на стенах неприметные трещинки обереги, разгоняющие насекомо-животную гнусь и пыль, смыть солнечным водопадом самую приметную грязь. Жить можно, но поесть лучше в другом месте. Попадаться на глаза недавним подобравшим не хотелось, не знаю почему. И я, пользуясь метелью, вылезла в окно и спустилась вниз по веревке. И, придерживая капюшон, зигзагом и спотыкаясь, отправилась искать продуктовую лавку, ибо в харчевнях было слишком людно а многие лавки гостевых острогов работают допоздна. Надеюсь, даже несмотря на метель. А оказалось, зря. Я долго бродила по пустым торговым улочкам и нашла лишь одну открытую лавку. Торговец на радостях заломил такую цену, что пришлось закатывать рукав и показывать метки знающий. Равнинный народ давно усвоил. Сегодня ты не поможешь знающему, завтра у него не будет сил помочь тебе. Торговец разочарованно фыркнул, на цену сбавил. Втрое. Обратно я возвращалась с тремя авоськами. Дурное мое чувство верности. Раз уж начала помогать, то помогай до конца. Оставить уставшее семейство голодным не позволяла совесть. Хотя на глаза я им так и не показалась. Оставила две авоськи у дверей, постучалась и бесшумно сбежала на первый этаж. Услышала охи-ахи вопросы благодарности и успокоилась. От себя к овощам и хлебобулочному я добавил целебный травяной чай и сладости для ребятишек. А кипяток поди найдут. Внизу старуха-хозяйка неловко мела пол. Когда я спросила о посуде, она молча указала на зашторенный дверной проем. Дескать, иди, бери. Посуда была грязновата, как и вода в котле над очагом. И я не пожалела искр ее почистить. И воду с котлом, и заодно воду в бочке тоже и, довольная, вернулась к себе с кувшином воды, тарелкой, ложкой и кружкой. Семейство поселилось через комнату от моей и возилось ужное шумно и дружно. И я почувствовала себя одинокой, как никогда прежде. У меня небольшая семья. Мама, дед да маленький братик. Дядин, папиного брата, сын. Но без них так пусто. Я старалась не думать, старалась много работать, Ну, думай, не думай, работай, не работай, от себя не спрячешься. И никакая работа пустоту не заполнит. Покажется, что заполняет, но пустота от того станет лишь ощутимее и страшнее. Всегда одна. И всегда так далеко от своих. У людей есть замечательные свойства. Сели в одни сани, поговорили о погоде, все почти родня. И им что старая кровь, что новая, что старик, что дитё, что парень, что девушка, поровну. Все свои. Мы так не умеем, к сожалению. Если бы я знала, как ладить с людьми, все было бы проще. А я умела лишь их не любить или подозревать. Ибо среди людей много предателей Шамиры. И каждый из них потенциальный забытый. Одних сил пугает, а другим кружит голову. Метель всё не унималась. За окном выло, хлопало и гремело. По старому дому гуляли сквозняки, тревожа навески. Что-то таинственно шуршало под крышей. А мир стал крохотным, съежившись под напором снега до небольшой и неуютной комнатки. Я поела, выпила чаю, с риском остаться без подушки открыла окно и проветрила спальные принадлежности. Еще раз прочистила комнату подручными искрами и легла спать. Снова приснился сон, и снова странный. Я стояла у открытого окна, глядя на вьюгу, а видела чье-то лицо, сотканное из пушистых снежинок. Оно казалось знакомым, но я никак не могла понять, где прежде его видела. И я ли его видела, или кто-то из моих предков, оно пыталось что-то сказать. Я видела явственное шевеление губ, но ни слова не разобрала. И проснулась. Утро почти не отличалось от ночи. Сумеречная снежная каша, сквозняки, прерывистый чердачный шорох, угрюмое молчание старого дома. Я поела, просто чтобы поесть и отвлечься. Походила из угла в угол и поняла, что не выдержу. Я выспалась, отдохнула и хотела в дорогу. Но куда? Но все же собралась. Оделась и снова выбралась в окно. Прислушалась к ощущениям, поняла, что люди в большинстве своем спят, и проложила солнечную тропу до первой городской стены. Скарабкалась на нее и едва не улетела. Хорошо за веревку, закрепленную в камнях кладки, держалась. В городе ветра было мало, плотная застройка гасила все яростные порывы, а за стеной он сбивал с ног и едва не уносил. Я спустилась вниз, расстроенной и разочарованной. Нет, с таким ветром мне не сладить. С таким ветром только сидеть и ждать, когда он кончится. Но изводить себя мыслями обвигающей гордии не дело. И, коли мне не сидится, в такое время очень удобно разведывать обстановку. Всем, кто не спит, остается лишь одно занятие – разговоры. Мама сказала, что сила жертвы для одного дыхания с ту же волной прошла по миру. Тревожи проклятая и выманивая его из древних убежищ. О том, что сейчас происходит за пределами солнечной долины, я ничего не знаю, а странствующий люд знает. Слухи, сплетни, выдумки, домыслы — все сгодится. Между стеной и первой гостевой улицей рос небольшой лесок, и, пройдя его, я оглянулась. Сейчас он белый от кончиков ветвей до стволов Удивительно походила на то, что запомнила тихно. Придерживая капюшон, я нахмурилась. Она ничего не помнила о предсмертном моменте, ни причины, ни места. А меня осенило тем, что это важно. Ведь если были пишущие, мог быть и момент целенаправленного создания конкретных знающих из подходящих людей. Людей изучить проще, Да и, в общем-то, изучать не нужно. У всех знающих людей есть огромное слабое место. Трудное усвоение силы и неприятие новой судьбы. Все. Тот, кто это понял и хоть немного разбирается в человеческих слабостях, сделает со знающими все, что угодно. Как же я упустила этот момент. Меня-то он не коснулся. У меня другая напасть. Конфликт двух сил когда на один сезон вторая сила перекрывает природную. А люди? Возможно ли это, Шамир? Я смотрела на снежные завихрение, а видела опять лицо. Можно ли с помощью предсказаний пишущих и указаний говорящих творить знающих без тебя, без твоего участия и одобрения спасать людей с гиблой тропы? Ветер вдруг успокоился. Сник замер, а летящий снег весь до последней снежинки рухнул на землю с таким недовольным шепотом. Возможно, поняла я, ощущая в этом жесте досаду и недовольство Шамира. Нет, не просто возможно. Так уже не раз делалось. И я снова вспомнила недавний сон. Зимний лес, мальчик пишущий, умирающий летник. Шамир ли сделал его знающим или нет, если о нем, как о стороже дыхания, знали? И не для того ли нужен Дорог? Для создания знающих вполне возможно. И тот знающий летник, да, сразу дал слабину, едва обзавелся метками, сразу стал легкой добычей. И вот вопрос. «Не верю, что ты заставляешь людей, которые тебе служат, так мучиться», — заметила я. «Первое время год-два, да, неприятно, но потом сила должна успокоиться, а человек привыкнуть. Таким, как прежде, он уже не будет, но и мучиться сгорая заживо не должен. Или я не права?» Ветер вернулся, взъерошил снег и на мое плечо легла тяжелая ладонь. И я поняла, что права. В конце концов, за столетия опытов Шамир обязан научиться правильно распределять силу. Перестаравшись безлетными, он создал равновесных пишущих, перестаравшись с искрящими, тихие говорящих, и определять порцию силы для одного человека для здесь и сейчас проще, чем для целого народа на поколение вперед. Значит... Сильно мучились те, кого вытащили с гиблые тропы без благословения Шамира. Это значительно упрощает дело, если вообще не есть те, кто в сговоре с чучельником. Их будет просто вычислить. И опять вспомнился Зим. Сколько времени он работает знающим. Я появилась, он уже был, и все еще пьет, да. Глушит боль или просто так, по старой памяти? Не знаю, что мне эта ниточка даст, но подергать за нее при случае можно. Придерживая капюшон, я отправилась обратно, размышляя, к чему остальные куски сна. Дорог и дыхание стужи. Видимо, что-то я упустила, чего-то не поняла. Петель снова занялась. Я подставила ей спину и, сутулившись, побрела по заметенной тропы до первой гостевой улицы, мимо первых постоялых дворов. И судорожно, копаясь в воспоминаниях, нет-нет, да и заглядывала в окна первых этажей. Но люди в большинстве своем спали. Лишь хозяева суетились в обеденных и на кухнях, протирая столы и снимая пробу с завтрака. Я прошла кольцо первой улицы узким проулком, едва не оставив у грубых валенки, пробралась на вторую и снова отправилась вдоль домов низкие, каменные, сонные, укутанные по крышу в снежное одеяло, а сугробы в ночь лоб почти под подоконники, и крыльца не рассмотреть. Местный зимник интересно работает. С дорог снег убрал, крыльцо и дверь им же и законопатил. Вторая улица кончилась, и я не без труда попала на третью. А проулки он или не чистит совсем, или скидывает туда снег с дорог, работничек. У своего постоялого двора я остановилась и подняла голову к окну. Поесть и отдохнуть, или продолжить поиски? Нет, последнее, что вызывал во мне чужой грязный дом, это желание вернуться. Уж лучше по второму кругу все начать, хоть снова со стены. Уходя, я невольно обернулась, глядя на дом через плечо. На фоне остальных постоялых дворов мой был жалким и угрюмым, как столетний старик давно лишённый семьи и заботы близких. Внешне он ничем не отличался от соседей. Одна и та же форма, одни и те же камни вкладки стен, похожие покатые крыши и низкие оградки, одни и те же фонари над крыльцом и вдоль дорожки. Но что-то в доме меня тревожило. Вызывало неприятие? Не знаю. Может, просто дело в общей заброшенности, когда душе хочется заботы и уюта? Я вернулась на первую улицу, побродила туда-сюда, проголодалась, позаглядывала в окна и, наконец, заметила в одной обеденной первых проснувшихся. Как следует, отряхнувшись на крыльце, я зашла внутрь, сняла шубку, устроилась в уголке у окна, попросила завтрак и навострила уши. Народу собралось прилично. Две семьи, компания торговцев, несколько извозчиков. Последние уже поели и дымили трубками, скрутившись у очага. В ожидании завтрака я зажмурилась, сосредоточилась и уловила обрывки разговора. — Не проехать, — жаловался один, — перекрыты все дороги, все замело. — Ну не скажи, — возражал второй, — центральный северный-то почищенный. — А чего ловить-то тут, — хмыкал третий, — неча. Торгашам, чтоб товар сбыть, в прибрежные города надо, а к ним проходу нету. — И то верно, — вздыхал четвертый. — Тут еще не шибко-то поторгуешь. Народ на гостевом пути прижимись ты. Только гребет деньгу, а отдавать-то не отдают. И ехать никуда не едут. Хоть зимуй тута. Говорят, из-за Центральной Северной не пробиться. Любопытственно остановился рядом с извозчиками хозяин постоялого двора. — С моим, кстати, завтраком. Остывающим. — Неа, — отозвался четвертый. Даже до сердца срединной равнины не добраться, — поддержал второй. — Я был там рядышком, в полудне пути. Хотел на юг проскочить. Там к зиме товара всегда много, но меченые не пустили. Всех обратно ворочают. Говорят, что-то с дорогой не вычистить. Я насторожилась. Если зимники не смогли справиться с дорогой, то я безнадежно опаздываю. Либо это гордо заметает следы, либо приспешники стужи. И даже не знаю, что лучше, что хуже. А до городов топ морями, да, закивал первый. Ток через порт и дерь. Застряли мы тут, братцы. Ох, застряли, помяните мое слово. И я лично остаюсь. Не то туды дернешься, сюды и вообще на улице останешься. Все места позанимают. И то верно вздохнул третий и я. Они подавленно замолчали, усердно задымив трубками, и хозяин с извинениями донес до меня завтрак. Я неспешно взялась за яичницу и прислушалась к торговцам. «Унылая дыра!» – ворчал один. «Хоть до лоскутного, что ли, добраться? Он-то по боли будет. Складов хоть на всех хватит». «Ой ли!» – покачал головой другой. «Ежели мы все туда нагрянем, хватит ли?» А уверен, что товар целюхеньким доставишь, ухмыльнулся третий. Я пока сюда пробивался с туманной, три воза бросил у врат, попортила погода. У тебя жратва, отмахнулся первый. Она сразу чуть сыро или холодно кончается. Ткани выдержат. Если их метилию не унесет вместе с санями, обиделся третий. Будет други, примирительно заметил молчавший до сели Доставим или не доставим, это как повезет. В другом вопрос, кто повезет, кто рискнет. Зимника местного нанять, предложил второй, чтобы провел до лоскутного. А даст его староста, усомнился первый. Видал я его давича вечером, старосту-то местного. Боится чего-то, сам не свой. Все оглядывается да трясется. И глаза такие. То ли хмелю перебирает он, то ли не спит. И я насторожилась, внезапно вспомнив о горде. Боялась, оглядывалась, не спала. Завтрак, который я планировала тянуть до тех пор, пока ведутся беседы, кончился мгновенно. Я торопливо проглотилась битень и оставила на столе щепотку мелких монет. Староста, значит. Метель по-прежнему мила. И сейчас мне это было на руку ибо пробиваться мимо стражников долго и нудно, а староста наверняка живет за третьей стеной. Я пробралась проулками ко второй стене, попутно заглядывая в окна постоялых дворов, убедилась в отсутствии людей и закинула на вторую стену веревку. Боится, не досыпает. Во что же он ввязался? За второй стеной тоже белел лес и выселись сугробы. Я мягко спрыгнула вниз, быстро намотала веревку на кулак, и проложила короткую солнечную тропу. Замело ее почти сразу, едва я добралась до первого дома. Здесь уже жили местные, и тоже, как и приезжие, в большинстве своем спали, либо встали, но откапываться не спешили и ставни не открывали. Я прошмыгнула проулками к третьей стене и снова огляделась. На воротах во никого, все попрятались. Мне при столь сквозняковом тонко-порывистом ветре не хватило сил ощутить людей, отличить один сквозняк от другого. Природный ветер от чувства холодной крови. А в хватило. Высунувшись из рукава шубы, она повертела головой и подтвердила никого, даже в окнах. И я живо перелетела через третью стену. Здесь, где наверняка жил земник, где непонятно чем промышлял староста, Где ветра не было вообще, и снег не стоял сплошной стеной, где все расчищено и зачаровано, необходимо соблюдать осторожность и не попадаться на глаза. И уж если идти, то только в нужный дом и очень быстро. Спрыгнув и, очутившись в небольшой голой рощице, я закопалась всю гроб и затаилась, велев в вертке найти жилье старосты. На нем должно быть защиты больше, чем на других домах. Подсказала я своей спутнице, и она споро скользнула в снег. А я остался ждать, то и дело выглядывая из сугроба. Низкие костлявые ветки почти ничего не скрывали. Разбросанные отдельными гнездами добротные трехэтажные дома за низкими оградами, открытые ставни, заколоченные полуразрушенные башни, ухоженные деревья и кусты вокруг домов. И я отметила, рискнув привстать повыше, до да выскобленные дороги. Но пока, как и в городе, ни души. Вертка вернулась быстро и со сведениями. Оказывается, чары искать не нужно. На дорогах и у каждого дома были указатели, кто где живет и как туда пройти. Я сняла верхнюю одежду, закидала вещи снегом и закуталась в невидимость. Нет, а что же он все-таки влип? Староста жил дальше всех, за башней в огромном и неказистом на вид доме, больше напоминающем небольшой замок из старых сказок. Четыре этажа, маленькие окна, неприметные низкие двери, высокая ограда, вместо сада густой смешанный лес неприступным кольцом и наверняка есть подземный ход. И спасибо вертке я даже знаю где». Даже невидимкой я шла к цели, спрятанной за дальней стороной ограды в леске очень быстро и осторожно. Вертка сообщила, что под землей скрыта длинная сеть подземных коридоров, выходы из которых есть в разных точках, от ближайшей за оградой до версти от города. Когда забытые шли по старому миру с облавами, они оставляли после себя сплошные руины, Замороженные, оплавленные, затопленные. Люди прошлого об этом помнили, и все крупные остроги обжитых земель строились на глубоких старых подземельях с многочисленными наружными выходами. Единственном шансе выбраться из-под завалов, спастись и унести ноги подальше от напасти. А вот люди настоящего, кроме владетелей отдельных острогов и старост остальных, вряд ли знают о подземельях и грядущей беде. Они давно не верят в старые сказки и в их повторения. Вход в подземелье пришлось раскапывать. Им явно давно никто не пользовался. Вместо крышки тяжелый мшистый валун, заваленный землей и снегом. Вертка, покрутившись, доложила, что рядом никого нет. И снег я растопила, а под камень запустила искры. Соткавшись в маленькое солнце, они вышибли валун, как пробку из бутылки, и сразу же в яме показались полуразрушенные ступеньки. Пропустив вперед свою спутницу, я нырнула в проход, напоследок вернув на место камень и взвихрев снег, на всякий случай. Коридор выглядел убого и заброшенное, и сырое, осыпающееся. Корни деревьев облетали стены, путались в ногах и свисали с потолка. На полу валялись выбитые корнями камни старой кладки там, где укрепляли стены или потолок, где делали ниши для быстрых запасов пропитания или перекрывали дорогу мелким водяным жилом. Это уже давно не спасительный путь. Это могильник. Я даже подумала, не вернуться ли и не прошмыгнуть ли со двора невидимкой. Но, с сожалению, от этой мысли отказалась, вспомнив неприступные двери и небольшие закрытые окна. Последние не пролезть, а первые непонятно, когда откроются. И, судя по состоянию спасительного подземелья, выход отсюда может быть перекрыт так, что без чары грохота не взломать, если он вообще сохранился, в чем я с каждым следующим шагом сомневалась. Ладно, не выйдет вернусь и попробую дождаться своего невидимкой». До входа в дом мы добрались быстро. Сотни шагов по бездорожью, развилка, более ухоженный проход без обилия корней и обрушения, еще сотни, и длинная лестница наверх. Потрескавшиеся каменные ступени, серые и грязные, уводили в такую черноту, что я скатала из искр шарик и кинула его вперед. И лишь тогда поняла, что лестница — это своеобразный и очень длинный коридор, ступени низкие, И они то наверх стремились, то обрывались короткой площадкой, чтобы снова унести вниз, а потом опять поманить к выходу из подземелья. Вертка то опережала меня, то возвращалась, сообщая, что опасности нет. И чужих чар тоже. И почему-то это беспокоило. Мне казалось, они должны быть, если староста замешат в неприятной истории. А их не было. Вообще. Даже охранных, обережных согревающих дом и защищающих людей от происков духов и зломов. И чем ближе я подходила к дому, тем больше отсутствие чар не просто беспокоило, нервировало и дергало. Ибо чары есть даже на самых простых и бедных деревенских домах. Может, староста ни во что не вмешивался? Может, с домом что-то случилось? Нечто не к ночи будь помянутое? Проснулась и проглотила чары, насыщаясь. Или сломала всю защиту. И именно от того бедолага почти не спала, чего-то боялся. Топая наверх, я попыталась вспомнить, что стирает или поглощает силу. Способны ли на это те же сгустки, но не могла. О том, как спят дыхания забытых, мы ничего не знали. Лестница привела на сырую площадку. С вполне приличной дверью, на вид новый. Видимо, за выходом все же следили и обновляли гнившие. Верт, давай в дом, попросила я, присев и заметив небольшую щель между дверью и полом. Попробуй открыть дверь с той стороны, только тихо. Засов она, не мудрство и лукаво, спалила, и я осторожно скользнула в дом, оказавшись в темной подсобке. И сразу же поняла пусто. В доме никого нет, кроме нас с верткой. Никаких сквозняков. Осталось выяснить, нет ли гадостей. Как выяснилось, позже нет. Я обошла все комнаты, заглянула в каждую щель, обнаружила с помощью вертки несколько потайных комнат и дверей в подземелье. Но как там никого не ощущалось, так и здесь. И чар тоже. Вообще. На кухне я налила себе воды и выпила кружки две. Опустевший дом чем-то напоминал потеряшку. всю той же пустотой. Вот только в потеряшку никто не пришел, а отсюда очень быстро уходили. Разбросанных и оброненных вещей не было, но в сдвинутых столах и стульях, небрежно заправленных постелях, чувствовалась торопливость. И никаких чар, даже остаточных. Невероятно. Виорт. Я налила себе третью кружку воды. Поищи кровь. пол капли мне хватит. Хочу узнать, как выглядит староста и его семья. А вдруг они где-то в городе спрятались? Там, где живут люди, кровь всегда будет с избытком. Поранились, кровь носом пошла, да что угодно. Ее отмывают, но она остается. Тень крови, мелкие частички. Достаточно, чтобы увидеть хотя бы внешность незнакомого человека. А пока вертка искала, я напряженно думала. Не может же в каждом встречном остроге или деревушке случаться гадость. Не может. Или мне что, в каждый угол лезть, каждую щель проверять? Или ограничиться дорогой до сердца середины равнины, отправляя на предварительную проверку вертку? Все же считалось, что забытые не ушли далеко от гор. И, вероятно, места ловушки должны были вот-вот кончиться. Правда, если у них не было последователей, тех же сторожей дыханий, которые могли бы и без забытых растащить своих подопечных по всем обжитым землям, и на юг тоже. Почему, едва я случайно оказываюсь в очередном остроге, там что-то случается? Дверца кухонного шкафа скрипнула так громко и противно, что я подпрыгнула и очнулась. Потому что ничего случайного в Шамире нет и быть не может потому что мир все знает и имеет свои цели и подходящих для их достижения людей. Вот и все. Мир захотел вытащить меня из сугробы и отправить сюда именно сейчас, и он перекрестил мой путь с одним заблудившимся семейством. И я попалась и попала туда, где Шамир хотел меня видеть. Да, вот и все. Пора привыкать, что отныне именно он будет определять, куда мне идти хотя я это не переношу, жить по чужим указкам. И дома натерпелась от деда, и так мечтала вырваться на свободу, и даже почти вырвалась, но... Но и благодарю тебя, дорогой создатель меня. Остается хотя бы выбор того, что и как делать. Хотя бы решать проблемы я буду своими силами и думать своим умом, а не следуя подсказкам. После этой кромольной мысли я едва успела вскочить на ноги. Стул подо мной, очень характерно скрипнул. И вертка вернулась. «Ладно, извини, Шамир, я не права». «Спасибо». Я улыбнулась и подняла с пола щепку. Сжала ее в ладонях, закрыла глаза и увидела. Довольно молодой, высокой, представительный, бородатый, с небольшим брюшком и острым взглядом. Старост выбирали сами жители. То есть он должен быть умным, предусмотрительным, и хорошо знающим свой город. Где же он мог спрятаться, если успел спрятаться, если все-таки не сбежал из-за речного? Тени крови мне всегда не хватало, чтобы понять, жив человек или мертв. И для поисков тоже не хватит. Но если рядом окажусь, опознаю. Мы выбрались из дома тем же путем, через подземелье. И по дороге я думала, не разыскать ли местного зимника не озадачить ли его пустым домом и пропавшим старостой. Кровь знающих отдает гиблой тропой и немного отличается от хладнокровного сказняка. По идее, его найти проще, чем того же старосту. Вертки точно. Поэтому в лесу я приняла решение разделиться. Вертка отправилась искать того, кто первый найдется, или знающий, или староста. А я положилась на Шамира. Кль привел меня сюда, покажи. Объясни, зачем я здесь. И я взялась внимательно, осторожно и методично обшаривать острог. Останавливалась у каждого дома, ловила холод крови и сравнивала ее с тенью крови старосты. А после находила обереги и двигалась дальше. Это было скучно, нудно и безрезультатно. Но я терпела и искала, искала и терпела пока на одну из улиц не мелькнуло знакомое лицо. Перебравшись через вторую стену и пройдя тропками и проулками на гостевую улицу, я заметила свой постоялый двор и решила зайти перекусить и передохнуть. Целый день круги по-заречному нарезаю, делаю уже к вечеру, хотя за сумерками снегопада он пока не заметен. А после... Простейшая мысль о том, что будет после отдыха, испарилась, едва появившись. На крыльце моего постоялого двора разговаривали двое. Старуха-хозяйка в драном полушубке и... Похоже, староста. Нет, именно, что похоже. Когда, почувствовав мой взгляд, мужчина обернулся, я даже обрадовалась. Староста. Выдохнул с облегчением. Нашелся. И нацелилась на разговор. И никуда не денется. Все выспрошу, имею право как знающее. Что в городе происходит? Почему пропали обереги с дома? но едва я сделала пару шагов, вмешалась тень крови, которая однозначно дала понять не староста. Похож, слов нет, одно лицо, та же фигура, те же жесты, но кровь не его, совсем. И я замерла посреди улицы, напряженно глядя на высокую фигуру в капюшоне и куртке на распашку. Ничего не понимаю. Единственное объяснение – это некой знающей в обличье старосты. Но вот силы в нем не было. Вообще. И да, вообще-то нам строжайше запрещено использовать обличье живых людей, как и мертвых, как и свою прежнюю внешность. Мы их выдумывали. А этот? Кто он такой? Или, пометуя о мертвом летнике и дыхании стужи, что он такое? Староста сказал старухе что-то резкое, и меня накрыло очередной волной смятения. У него даже голос, как у старосты. И, говорил он не как живое дыхание, мертво, сухо и без эмоций. Нет, вполне живые интонации человеческие. А мы не умеем менять чарами обличий и голос, как и рост или вес, как и одежду, только черты лица и волосы. А тут еще и кровь. Я не могла ошибиться. Я с детства, с полкапли, имея тень тени, определяю, чья кровь. И при встрече всегда уверена, вот он владелец, и ни разу не ошиблась. И возможно ли, чтобы человек остался прежним, а кровь стала другой, чужой? Нет, не думаю. Шамьер, чему ж ты пытаешься меня научить, раз за разом подсовывая непонятное и невозможное? Тому, что все понятно и объяснимо, все возможно, а невозможное – это лишь отсутствие должных знаний и веры, или тому, что мое время пришло. И пора ломиться в те кладовые знания искрящих, куда я прежде не успела заглянуть. Ух, ладно, разберусь с этим чуть позже, а пока. Под настороженными взглядами странной парочки я приветственно кивнула старухе-хозяйке, Торопливо извинилась перед старостой, пробормотав, мол, прости, чели, рабозналась и нырнула в подвернувшийся проулок. И затаилась едва дыша. Но зря напрягала слух. И ветер выл, и они беседовали шепотом. И завершили разговор очень быстро. Я услышала скрип снега и звук шагов, определила направление и осторожно высунулась из-за ограды. Старуха уже вернулась в дом а староста неспешно отправился вниз по улице. Я перебежала на соседнюю улицу и пошла тем же курсом, то и дело заглядывая в проуки и проверяя, где находится староста. Поймать ощущение его крови никак не получалось, что тоже странно. Обычно я с этим справляюсь легко. Староста исчез в одном из постоялых дворов. Я окопалась противоположным битком, набитым народом, но мне много не надо окно и отсутствие лишнего внимания, и все. Хозяйка быстро принеслась битень, и, замерев подоконника, глядя на вновь заребившую метель, я раскладывала по полочкам сведения. Совершенно точно староста – человек. И к семье того, кого я увидела в капле крови, он не имеет никакого родственного отношения. Однозначно на нем нет никаких обманных чар, не знающим или кем-то другим наложенных, не амулетных. И в нем самом нет ни капли силы. Хотя надо бы на него вертку спустить. Вдруг мне не хватает сил ощутить сокрытые. Определенно, я не понимаю, как такое возможно. Хотя, наставитель ветрин говорил, что если знающий вывернется наизнанку на излуме своего рабочего сезона, полное отсутствие силы, вроде бы, вроде бы, случается. Ладно, разберусь. Метель взвихрилась так, что в окнах стало белым было. И в летящих хлопьях я вновь увидела лицо. На мгновение распахнулись глаза, проступили нос и губы, похожие на то, что я видела во сне и у стены, но неуловимое другое. И меня осенило. Я вспомнила из старых-старых сказок другое лицо. Древнее канувшие в забвении чары. Некогда им владели безлетные, перетекающие из тела в тело, из чужого в чужое, и они лепили из него, как из снега, нужное лицо, телосложение и голос. Лишь над кровью они были невластны. Кровь под действием чар сама менялась до неузнаваемости и становилась льдистой, скользкой, отталкивающей действия любых чар, даже столь простых, как слежение или попытка понять, есть ли в крови сила. Да, похоже на разгадку. Да, невероятная. Но возможная. В эпоху рассвета старой крови какие только чары не властвовали. Большинство из них ныне потеряны и забыто, но явно не всеми. В снежной круговерте показалась знакомая фигура. Я одним глотком допила сбитень, выгребла из карманов мелочь и поспешно выскочила из постоялого двора вслед за старостой. Похоже, он почуял слежку. Ходил, как я, поутру невразумительными зигзагами и бесцельными кругами. Я в одном из проулков закуталась в невидимость, но не могла отделаться от понимания. Он знает. Поэтому никуда особо не стремится. Время тянет. Если бы у меня был выбор, я бы тоже его потянула, а то и вовсе бы сбежала. Чары безлетных, но тело человека и кровь вроде бы тоже. А вдруг нет? С безлетным я не справлюсь. Это существа с таким опытом, с такими знаниями. Самого старого и сильного из нас в баранку скрутят. Про себя вообще молчу. И если и безлетные хоть один выступит на стороне забытых, и не хочу бояться раньше времени, или все-таки старостый человек, которого кто-то сделал другим внешне для определенных целей. К сожалению, узнать это можно только одним способом. Староста снова скрылся на очередном постоялом дворе. Но на сей раз я ждать его не стала. Меня неудержимо потянуло следом. Присмотреться к нему поближе. Проверить, угадала ли я со скользкой кровью. Может, еще что-нибудь интересное нащупать или увидеть или услышать «Не просто же так хмельного сбитня глотнуть, он шастается двора на двор». Я недолго простояла невидимкой на крыльце. Следом за старостой на постоялый двор зашел второй староста. Я даже не сразу поверила своим глазам, когда передо мной из-за снежного марева вынырнула знакомая фигура. И опять другая кровь. «Ух, что за дела-то начались!» Отряхнувшись на пороге, второй неуловимо изменился. Стал ниже ростом, худощавей. А пока он отряхивался, я просочилась в обеденную и прошмыгнула к очагу, спиной к которому сидел первый староста. Села на пол, подобрав ноги. И азарт, разгоравшийся в душе с каждой следующей таинственной гадостью. «Зачем их тут так много, одних и тех же, Шамир?» хотя второй-то недавно точно находился в чужом обличье. Амулетов я не ощущала, но чары точно были. И он их сбросил, когда вошел, сам. А по крови человек, явно очередной беглый знающий. Я зажмурилась, чтобы не нервировать собеседников настырными взглядами. И поняла еще одну вещь, важную и страшную. В городе, где так много одинаковых старост, явно хранится нечто важное и страшное. Одно из двух. Или мы чего-то не знаем о похождениях забытых на обжитых землях, или я чего-то не знаю, ибо мала еще. Между тем старосты приступили к молчаливому ужину. У меня от ядреных запахов еды заурчало в желудке и закружилась голова. Я терпеливо сглотнула. Не время, хотя, конечно, оно самое... Когда первый закончил есть и откинулся на спинку стула с кружкой хмельного сбитни в руке, второй поднял голову от жаркого огня и с явной тревогой в голосе спросил. «Ну что?» «Все готово», — первый улыбнулся. «И подземелье, разумеется, даже не верится, что оно нашлось», — качнул головой второй. «Столько времени прошло. По-моему, даже Остов не верил». «Остов, ну и имечко!» «Конечно, он не верил», — снова улыбнулся первый. «Он знал. Люди создали подземелье перед забытыми, и им осталось малость сохранить кое-какой подарочек из прошлого для, так сказать, процветания будущих поколений». И его взгляд вспыхнул лихорадочно. «Я ж не зря изображал старосту, все нашел и вычислил. И нам тоже осталось самая малость». Второй кашлянул, с неприятно нервным чавканием доживал последний кусок жаркова и отодвинул тарелку. И тоже взял кружку со сбитнем. Ритуал кто проведет? Я. А ты посмотришь со стороны. Сегодня? Снова тревога в голосе. Или страх? Можно и завтра? Первый пожал плечами. Не имеет значения когда. Имеет значение обязательно. Боишься? Второй помедлил, глотнул сбитня и неопределенно пожал плечами. Огляделся и понизил голос. «Знаешь, не уверен, что мы после живы останемся. Говорят, Остов всех помощников убирает. И как-то особенно. Чтобы ничего не досталось этим помнящим». Первый откровенно рассмеялся. «Лаш, дружище, глупость глупейшая. Помнящие сдохли очень давно». А если остался кто, что он сделает один против нас?» И я чуть не засияла от злости. «Сдохли!» И как про вредных насекомых сказал, тон снисходительный, ироничный. «Сдохли? Я тебе покажу, сдохли! Спалю и пепла не оставлю, скотина! Погоди, доберусь!» «А я вот не верю», — тихо заметил второй. «Когда слишком много и часто кричат «сдохли», Точно в уши заливают и глаза отводят. И что с того? Весело хмыкнул первый. Говорю же, что этот один, второй, третий, помнящий, да против нас, кончая бояться. И не забудь, что с тебя зелье, и этот, как его бишь. Метень? И второй пугливо оглянулся. Помню. Старая кровь, вроде пишущей, кивнул первый. Хорошо бы, конечно, кого постарше, чтобы дело ускорить. Ну уж кого нашли, того нашли. И давай не будем тянуть, да? Этой же ночью и покончим. Хорошее время, пурга, ветра. Никто никуда не дернется и ничего лишнего не заметит. Чары нужные опять же наконец-то прибыли. А после поздно будет. И снова лихорадочные огоньки в глазах. И людей как раз много, даже больше нужного. Мне вдруг стало страшно и очень зябко. Подземелье, жертвы из старой крови. Нужные люди. Не надо иметь много ума, чтобы понять. Я же вас, сволочи, сама на жертвенник положу и скормлю дыханию, в лучшем случае, если оно пробудится. И не бойся острова. Первый с грохотом поставил кружку на стул и поднялся. Нужных людей он ценит, оберегает. Чарами разными и полезными снабжает. Люди ему нужны, в отличие от этих скопаемых, помнящих. Не бойся. И приветит и защитит, и деньги хорошие заплатит. — Сделаем дело и на юг, сам убедишься. Второй нервно кивнул. — Жду, дружище. Первый походя хлопнул его по плечу. — Место знаешь, не тяни. Быстрее сделаем, быстрее освободимся и деньги получим. И новое интересное дело. И подмигнул. — Так вот ты зачем взялся? Вяло фыркнул второй. — Без интереса жизнь пуста, — убедительно заявил первый. — Мне всегда это нравилось. Искать то, что никто не может найти, и делать то, что никто не может сделать. Погоди, доберусь я до тебя, интересный. Пожалеешь, что заинтересовался и на свет родился. И о гиблой тропе, как о спасении, размечтаешься. Хладнокровная ты недобитая. Первый, оставив на столе деньги и надев куртку, поспешно покинул постоялый двор. А второй еще долго сидел, допивая сбитень, и смотрел в заметенное снегом окно. Я сдох выдох разрывалась, за кем же следить? Но остановилась на втором. Он казался медлительным, настороженным и не столь опасным, как первый. Точно человек, точно с известными чарами и точно довольно испуганный. И к им встречаться в одном месте, лучше добраться хвостом того, кто понятен и победим. Однако, что за нужные чары к ним наконец-то приехали? И сколько забери их забытые в этой шайке деятелей? И кто этот спали его вечное солнце Шамира Остов? Ладно, надеюсь, этой ночью я узнаю больше, особенно если доберусь до крови, особенно если эти уроды и их хозяин не озаботились воронками. В общем, надо брать живьем». Второй неторопливо оделся, долго копался, закутываясь в шапки, шарфы, словно тянул время. И очень медленно, оставив на столе деньги, поплелся на выход. Я последовал за ним, незаметно покинув постоялый двор. На улице он снова сделался старостой, чем навел на мысль. Один настоящий староста -то тоже замешан, и многое на нем было завязано. Но в решающий момент он или струсил, или чем-то не угодил, или не успевал повсюду. И вместо него появилось несколько, может, и не два, а больше, похожих друг на друга старост, из которых один дела города вел, второй решал проблемы побочные. Где же настоящий-то? Там, где уже не найти и не допросить? Вообще-то тень крови есть для пары попыток. Хотя бы понять, жив или мертв я смогу. Но и то хлеб. Но вот времени на проверку, кажется, нет. Высокая приметная фигура старости петляла по улицам в кажущейся бессмыслице. Он сворачивал бесконечными проулками с первой гостевой на вторую, потом на третью, и оттуда опять на вторую, перебрасывался со знакомыми приветствиями, бормотал что-то себе под нос и явно никуда не спешил. Однако смысл в этой странной прогулке был. Но я, к сожалению, поняла это слишком поздно. Напрягая зрение, чтобы в ночной метели не потерять из виду фигуры, Я перестала ощущать сквозняки и слишком поздно поняла, что в какой-то момент в одном из приветствий второй и первый староста незаметно поменялись местами, а может появился кто-то третий со столь же странной скользкой кровью. Не знаю, не поняла, когда это случилось. Просто в одном из проулков староста остановился и когда я, выждав время, сунулась следом, то столкнулась с ним нос к носу. И тогда-то в безветренном закоулке, где в ощущении не вмешивалась метель, и уловила иную кровь. А староста улыбнулся так, будто рассмотрел меня под покровом невидимости, и добродушно заметил. Не для прогулок-то погодка, верно, Чали? И все. Я удивленно моргнула и больше глаза открыть не смогла.